Отметка 12 39 22. Загерметизировав доспехи, 6-й истребительный отряд выходит из шлюзового порта номер 86. Во главе отделения ТЕЛ импион лично возложил на него эту ответственность. Хотя среди выживших, собранных на борту корабля, было несколько капитанов, которые сочли бы это за честь. Под честью макраги движется 40 отрядов. 40 истребительных команд, по 30 человек каждая. У них болтеры и оружие ближнего боя. Трое братьев в каждом отряде тащат магнитные мины. Команда Тиеля выходит позади одного из основных позиционных двигателей левого борта. Это гигантская массивная громада, похожая на башню жилого блока. С каждой стороны установлены раструбы выпускной системы, из которых вышли бы купола для храмов приличного размера. Над двигательным комплексом поднимается кал яркий восход планеты над проклятой башней. Калт похож на старую терру зеленые массивы суши и синие моря, затянутые белыми облаками. Однако Тиэль видит на нем смертельные раны. Часть сферы покрыта спиралью бурых, словно сажа грозовых туч. А некоторые места выглядят, как вмятины на кожухе плода. Атмосфера полностью обесцвечена. По ту сторону извилистой тени границы дня и ночи районы южного континента залиты сияющим оранжевым мерцанием, словно горящие угли на решетке колосников. Магнитные захваты на подошвах удерживают его на поверхности корпуса. Продвигаясь вперед, он расширяет себе обзор. Он с необычной отчетливостью видит окружающее калт-пространство. Видит, как орбитальные сооружения светятся отблесками пламени пожираемые пожаром. Видит, что ближайший из естественных спутников планеты почернел и спещрен следами обстрела. Ближе находятся корабли, тысячи кораблей, горящих кораблей, дрейфующих, рассыпанных, ставших жертвами нападения, разбитых на куски и уничтоженных. Неторопливые раи обломков, безмолвные облака поблескивающего металлического мусора. В пустоте мерцают и вспыхивают лучи энергии. Звездное небо, громадное бесконечное пространство галактики, безучастно и бесстрастно глядит на все это. Свет звезд холоден, он похож на резкий и ясный закат колоссальной яркости. Ничто не нарушает равнодушного бледно-синего великолепия веридийского солнца. Все тени резко очерчены и глубоки. Вокруг него либо болезненно яркий свет, либо черная, как смоль тень. Все легионеры подготовлены к бою в условиях вакуума и при нулевой гравитации. Строго говоря, это не то, ни другое. Флагман является источником ограниченного притяжения, а к корпусу корабля прилегает тонкая воздушная прослойка. Атмосферная оболочка, которую поддерживают генераторы гравитационного поля, чтобы способствовать работе открытых пусковых ангаров и причальных боксов. Впрочем, все равно сложно различать вверх и низ. Перед ними, словно край света, открывается ландшафт левого борта корабля. Это сложное сооружение из труб и башен, вентиляционных шахт и арок, блоков и пилонов. Масштабы его огромны. Истребительная команда перемещается гигантскими скачками от одной поверхности к другой, продвигаясь вниз по борту корабля, словно акробаты, которые движутся через городское пространство с крыши на крышу. Пониженная гравитация увеличивает их силы. Один уверенный шаг превращается в 10-метровый прыжок. Несмотря на часы теории и тренировок, необходимо время на овладение практикой. Всегда есть опасность шагнуть слишком широко, оттолкнуться слишком сильно, улететь слишком далеко. У более широких пропастей, ущельей, охлаждающих вентиляционных шахт левого борта и громадных каньонов межпалубных зубчатых стен, члены истребительной команды используют краткие импульсы тяги пустотных ранцев пересекая адамантиевые рубежи и стальные разломы. Крейсер несущих слова «Либер Колхис» — громадное багряное чудовище, пристыковался к заднему левому борту чести МакКраги, словно кровососущий паразит. Пространство между двумя кораблями абсолютно черное, свет звезды полностью заслонен, однако в черноте светятся огни. Продвигаясь со своим отрядом, кель опознает искры и свечения режущего инструмента и пристегнутых прожекторов. Готовые к эвакуации команды несущих слова словно хирургическим ланцетом, вскрывают корпус флагмана, чтобы атаковать крупные трюмы и позволить штурмовым силам осуществить прямой переход. Предполагается, что от других точек выхода должны прибыть четвертая и восьмая истребительные команды, чтобы объединить силы против этого вторжения. Однако Тиэль не видит никаких признаков этих команд. Сколько еще времени ему следует дать им? По мнению Тиэля, Угроза абордажа слишком долго оставалась без ответа. Он бросает взгляд на Антераса, своего заместителя, и подает сигнал. Они атакуют. Они быстро несутся на пустотных ранцах вдоль широкого каньона ярко освещенного теплообменного канала, пролетая в неподвижной тени силового соединения размером с подвесной мост. За ними по корпусу следуют их крохотные тени. Половина, являющаяся их целью группы, стоит на самом корпусе флагмана. Другая половина – на боку причальной башни, построенные перпендикулярно остальным. Пластинам корпуса применяют мелтоинструменты. Из открытых грузовых люков пристыкованного крейсера выдвигаются громадные режущие головки. Относительно киеля крейсер находится наверху, а выдвинутые резыки свисают с него, вгрызаясь в корпус флагмана. С режущих головок во мрак сыплются струи раскаленных до бела искр. Киэль стреляет из болтера, и заряды уносятся прочь, оставляя за собой подрагивающие хвосты огня, как паяльная лампа. Звука нет. Они разрывают нагрудник несущего слова, который охранял выход теплообменника. Однако смотрел не в ту сторону. Торс взрывается огненным шаром, разбрасывая осколки и шарики крови. От удара он содрогается и, переворачиваясь, заваливается назад. кель проносится мимо вертящегося трупа, снова стреляя. Третий выстрел проходит мимо цели, бесшумно оставляя на корпусе воронку. Четвертый попадает в лицо несущему слова, разворачивая того в фонтане искры пламени. Из разбитого черепа хлещет кровь, которая колеблется и извивается в невесомости. Остальная часть истребительной команды открывает огонь. Они мчатся через район цели, словно группа молний на бреющем полете. И несущие слова гибнут, когда болтерный обстрел молотит по ним, пробивая их насквозь. Тела падают и подскакивают, некоторые распадаются на части, выпуская наружу облака кровавых бусин, которые колеблются словно ртуть. Один из несущих слова получает попадание такой силы, что его тело улетает прочь на огромной скорости, уменьшаясь в размерах. Еще одного задевает взрывной волной, из-за которой его собственный пустотный ранец дает сбой, и он взмывает вверх на раздвоенном столбе пламени, жестко сталкиваясь с бронированным корпусом, находящегося над ними крейсера. Четверо несущих слова умирают, не разомкнув магнитные захваты на своих подошвах, и просто остаются стоять на корпусе, безвольно опустив руки, будто изваяние или ушедшие на дно моря тела с привешенным к ногам грузом. Окружающее пространство заполнено плывущими и кружащимися скоплениями крови. Они разбиваются о Еля, разлетаясь на более мелкие кровавые бусинки и разливаясь по его доспеху. На мгновение его заливает визор, и он лишается обзора. Он резко тормозит, отлетает назад и приземляется. Он протирает визор как раз вовремя, чтобы увидеть, как к нему по корпусу скачками движется несущие слова. Они оба находятся на борту причальной башни, и их земля расположена под углом 90 градусов плоскости корабля. Бег несущего слова, которому способствует пониженная гравитация, кажется преувеличенным, почти что комичным. Он стреляет из своего оружия. Болт проносится мимо стреляет в ответ Бесшумные, стремительные заряды отрывают врагу правую ногу и разносят в клочья оба наплечника. Удары мгновенно меняют его курс, превращая прыжок вперед в жестокое падение назад и вращение. Его отбрасывает от ускорительной установки и ударяет о корпус под другим углом. Кель разворачивается, он еле-еле уворачивается от силового топора, рассекающего тьму. Он убивает его владельца одиночным выстрелом, который отбрасывает врага назад, из тени в свет. Но там еще двое, оба приближаются, с режущими инструментами, шипящие от нагрева корпускулярной горелкой и силовым резаком. Несущие слова движутся к нему большими медленными прыжками. У Тиеля при себе электромагнитный дуэльный меч. Он извлекает его из ножен и вгоняет два болтерных заряда в грудь несущему слова с резаком, взрывая массу пляшущих кровавых бусинок, а затем встречает приближающуюся полыхающую горелку. Она может рассекать пустотные корпуса и уж точно может рассечь его. киель использует всю длину и остроту меча для достижения максимального эффекта. Он разрубает обтекатель горелки и держащую ее руку. Из отсеченной руки льется кровь а из разрубленной горелки рвется жгучая энергия. Попав в сферу белого пламени, несущий Слово силится отойти назад. Он бьется, плавится, сгорает. Тиель рискует один раз сильно ударить врага ногой в грудь, чтобы сбить того. Слишком яркий, чтобы на него глядеть, гибнущий несущий Слово переворачивается, улетая прочь. Выпущенная на свободу энергия добирается до блока питания горелки и воспламеняет его. По причальной башне вдоль корпуса прокатывается ударная волна и свет, оба бесшумные. Огненный шар бьет в броню крейсера и отскакивает, выпуская свою ярость. Хиеля толкает назад. Сенсоры его доспеха на секунду слепнут, выдавая ему всплеск помех и треска. Он пытается прикрепиться к корпусу, заново пристыковаться. Свечение от взрыва меркнет. Он быстро оценивает ход сражения. Насколько ему видно, он потерял двоих, однако отряд несущих слова разбит. Повсюду вокруг него плавают покалеченные тела в море подрагивающих кровавых капель. И при этом никаких признаков других истребительных команд. Тиель перелетает громоздким режущим головкам. Это огромные приспособления, каждое крупнее Рено, которые выдвинуты из недр вражеского корабля на гигантских суставчатых серворуках. кель подал сигнал Бормару, одному из тех, кого назначили нести магнитные мины. Они начинают прикреплять их к первой режущей головке. киель оставляет Бормара трудиться и взлетает серво-руки на управляющую платформу, которая установлена на середине пути наверх. Если он сможет втянуть механизм внутрь вражеского корабля, словно дождь комет, вокруг него падает буря масс реактивных зарядов. Некоторые попадают в платформу и поручни, разрываясь яркими вспышками. Колоссальный ливневый огонь. Там, где относительно него находится низ, гибнет полдюжины его людей. Рядом с телами в красной броне теперь плавают тела в синий. Все поблескивающие и подрагивающие кровавые бусины одного цвета. Он смотрит вверх. Атака его истребительной команды не осталась незамеченной. Из открытых грузовых люков крейсера совершают выход основные силы несущих слова. Они появляются, стреляя. Их пустотные ранцы полыхают. Киель и его люди уступают в численности в 8 раз.